Глава 9 Мертвые говорят. Шани пришел в белые покои после обеда. Мари, которая теперь всегда трапезничала с Нессой, как раз нарезала тонкими ломтиками восточную халву. Несса, которая уже успела привыкнуть к тому, что государь не проявляет никакого интереса к ней, почувствовала, как краснеют щеки, словно ее застали на месте преступления. Повинуясь быстрому взгляду Шани, Мария отложила десертный нож и покинула комнату. Когда за ней закрылась дверь, Шайан сел за стол и несколько томительно долгих мгновений всматривался в Нессу, а потом сунул руку во внутренний карман сюртука и вынул распечатанное письмо. «Что это?» – испуганно спросила Несса. «А ты почитай. Это были новости с севера. Куратор заключенных Вильс прискорбием извещал владыку о том, что во время бури государственные преступники Парфен песок и Андерс погибли, не успев оказаться в укрытии». Несса ахнула и выронила листок и конверт, успев подумать, не переигрывает ли. Впрочем, умение владеть лицом никогда не значилось среди ее талантов. Шани понял письмо и положил на стол. «Ну, дорогая, где они?» Неса слышала, как пульсирует кровь в висках, и чувствовала, как ее подавляет чужая властная воля. На дне морском, скорее всего, проронила она с максимальной горечью. Надо было заплакать, как-никак она узнала о смерти отца, но Несса не могла выдавить ни слезинки. Шаня удовлетворенно кивнул. Вместе с ними пропали местный уголовник и лодка. Служба безопасности при тамошних рудниках прошерстила окрестности нашла очень интересные вещи. Тебе как больше нравится, дорогая, слушать рассказывать? Несса молчала. «Хорошо, значит, будешь слушать. Есть там неподалеку такое местечко, Кукушкин угол. Хуторок на три души». Прости за каламбур, но души из них вытрясли, они показали, что в самом начале сезона дождей туда прибыл некий Эфенди из в богатый тип. Ну сама подумай, откуда там взяться Суллифатскому принцу. Неужели ты не могла выбрать кого-то менее приметного, чем Кэмбери? Сердце Нессы стучало так, что казалось, его удары слышны по всему дворцу. Слезы бессиле набухли в уголках глаз и медленно застроились по щекам. Шани достал из кармана кружевной платок и с неожиданной заботой протянул Несси «Не плачь, не надо. Мне продолжать?» Несса всхлипнула. «Что ты хочешь от меня услышать?» – процедила она. «Я хочу, чтобы ты понимала ситуацию», – совершенно спокойно произнес Шани. «И знала, что стоит на карте как для тебя, так и для всех остальных». Он отпил вина и продолжал. На допросе свидетели показали, что беглецы получили изрядные суммы денег и документы на дом. «Надо думать, что все это им передала ты. Но откуда у тебя эти средства? У меня есть лишь один вариант. Кэмбери, пытаясь оправдаться перед своими хозяевами за провальную работу в Альхарне, завербовал тебя. За человека твоего уровня владыка Хиллери будет платить щедро». Шани сладко прищурился, словно кот при виде свежей рыбины. «А ты, как достойная дочь, потратила все деньги, чтобы помочь отцу. Я прав?» «Скрывать что-то дальше уже не имело смысла». Несса провела платком по глазам и коротко ответила. «Да, ты прав». «Ну вот и умница», — ласково произнес Шани. «Что конкретно тебя требуется? Способствовать принятию проамьенских законов? Поставлять сведения о внутренней и внешней политике?» «Да», — выдохнула Несса. Шаня опустил руку ей на плечо, вроде бы легко и небрежно, но в случае надобности нажатие на одну из болевых точек привело бы к временному параличу руки. «Ну, я не настолько глуп, чтобы посвящать женщину в такие вопросы. «Даже тебя, дорогая, даже тебя!» Он вздохнул и спросил. «И как этот хитрец вернулся с того света?» Несса вспомнила рассказ Кэмбери о том, как он пришел в себя в гробу, как выбирался из могилы, как сидел на кладбище самоубийц, не в силах сделать и шагу после пережитого ужаса. Волна дрожи пробежала по спине, словно это ее похоронили заживо. дозы фунта оказалась недостаточной, он быстро пришел в себя, прошептала Несса, стараясь взять себя в руки. Император, понимающе кивнул. «Так я и думал. Ладно, что ж теперь метаться? Делай дальше вид, словно этого разговора не было. Сотрудничай с Кэмбери, бери у него деньги, чем больше, тем лучше. Все, о чем вы будете говорить, немедленно сообщай мне. Обещай, что все мы будем хиллеры в задницу целовать и на руках носить. Что же касается Андрея, то пусть он сидит там, где поселился. А в письме передай меня привет и добавь, что если он сделает хоть шаг в сторону столицы, то я убью тебя». Он произнес это с такой простотой и легкостью, словно речь шла о заваривании чая. Впервые Несси стало по-настоящему жутко, настолько, что в глазах потемнело, а внутри словно зазвенели туго натянутые струны. Она поймал себя на мысли, что никогда прежде не испытывала такого страха за свою жизнь, даже стоя на костре и готовясь сгореть заживо. Казалось, сама смерть ради шутки надела белый сюртук императора и небрежно присела рядом с ней. «Я сегодня была у лейп-лекарника», — сказала Несса и почти не расслышала своих слов. «Знаешь...» — она сделала было испуганную паузу и выпалила. «У нас будет ребенок». Шаня даже в лице не изменился. Несса ожидал чего угодно, радости, брани, даже заушений, только не этого непробиваемого спокойствия. Он словно не расслышал, о чем она говорила. «Что ж, дети цветы жизни», — произнес шани в конце концов довольно скучным тоном. «А ты не сиди, сходи вот его отца обрадуй». В же секунду он получил пощечину. Несса и сама изумилась тому, что ее рука отреагировала совершенно самостоятельно еще до того, как разум смог бы вмешаться. Шанни потер щеку, и в его глазах наконец-то появилось что-то живое. Старое и горькое чувство, которое он сам от себя скрывал. «Скотина», — прошипела Несса, понимая, что сейчас ударит его еще раз. «Но какая же ты все-таки скотина, и всегда таким был». Шанни вздохнул. «Заслуженно», — сказал он и добавил. прости Тем же вечером вышли экстренные выпуски аль газет с известием о том, что в Аль-Харне появится-таки законный престол-наследник. Шаня любил принимать особых гостей в янтарном зале. Все убранство здесь было сделано из разноцветного янтаря. Им были облицованы стены и потолок, и в таинственном мерцании свечей огромный зал казался волшебным гротом, пещерой с сокровищами. Как правило, гости с раскрытыми ртами замирали на пороге, Не в силах оторвать глаз от этого великолепия. Так маленький Саша Торновальд однажды застыл в янтарной комнате Екатерининского дворца, кажется, даже позабыв дышать. Но в сравнении с его нынешним залом она показалась бы маленьким закутком – кладовкой. Вильям Стивенсон знал толк в искусстве и предметах роскоши. Когда за ним закрылись двери, он некоторое время озирался по сторонам и восторженно ахал, бросая взгляд то на колонны, сделанные в виде тропических деревьев, что взметали рыж золотыми тёлки листвы под самый потолок, то на изысканное обрамление бесчисленных зеркал, что, отражаясь одно в другом, увеличивали зал до невероятных размеров, то на картины, созданные, опять же, из янтаря. Потолок украшал огромное батальное полотно. Богиня Победы, окруженная небесными духами, сбрасывала в грозовую бездну знамена побежденной Амьенской армии. Шани терпеливо ждал, когда вильно любуются. Наконец, тот опустил голову и восторженно выдохнул. «I'm amazing, your majesty!» «Я практически забыл английский», — произнес Шани, — «так что предлагаю перейти на альхарнский». Виль почтительно ему поклонился, прекрасно понимая, какую дистанцию следует держать со своим земляком, если он хочет чего-то добиться от этой аудиенции, устроить которых было очень нелегко. Кто он такой, в конце концов? Низший чиновничий чин на северных рудниках. Пришлось изрядно пустошить кубышку и дать на лапу кому надо, чтобы хотя бы подойти к порогу дворца, а лап было ой как много. Разумеется, сир, как вам будет угодно. «Тогда, как говорят у вас на севере, не будем тянуть рыбу за нос», — улыбнулся Шани. «Что привело вас ко мне?» Виль склонил голову. «Желание отправиться домой, ваше величество, на землю?» Шани хмыкнул. «Друг мой, что вам там делать? Бегать от властей? Пробегайте недолго, уверяю вас. А если вам все-таки угодно бегать, то эту забаву я вам устрою хоть сейчас». Виль помолчал, а затем промолвил. «Ваше величество, вы знаете, что такое Джаконда?» «Разумеется, великое полотно Леонардо и прочее, и прочее. Насколько помню, французский халифат ее совершенно бездарно потерял». Виль кивнул. «Совершенно верно, сир. Халифат потерял, а я нашел. И сейчас эта картина стоит столько же, сколько вся южная федеральная земля». Шанни прикинул по памяти размеры южной федеральной земли и даже присвистнул. Сумма получалась колоссальная. «Хорошо», кивнул он. «Каков мой интерес в этом деле?» «Вы отдаёте мне ключ от корабля, Сир, я сообщаю вам, где находится тайник Айванта!» Тут Шанни задумался уже серьёзно. Секретное подразделение Амьенской армии Айвант в своё время вывезло из Хаатра практически всю сокровищницу альхарских государей. Были там и произведения искусства, и слитки, и дорогие украшения, да чего там только не было. После войны малая часть награбленного вернулась-таки на родину, а всё остальное руководитель Айванты, милорд Файринг, надёжно спрятал, и не выдал местонахождение клада даже под пытками. Шеф-мастер Инквизиции Коваш работал с ним неделю, но так ничего и не выведал, и Файринт умер, не открыв, где спрятал похищенное. «Как же вы обнаружили этот тайник?» — глухо промолвил Шани. Виль снова ему поклонился. «Сир, но я же как-никак профессионал своего дела. Впрочем, шифровка Файринта попала ко мне случайно, не скрою, но всем остальным я обязан своему опыту дешифровальщика и поисковика». Когда наша армия подступала к столице, и разгром оме был уже неотвратим, Фаеринд решил припрятать большую часть сокровищ уже не для владыки Хиллери, а для собственных нужд. Поэтому часть обоза осталась в столице, ее мои и вернули, а другая с ним во главе совершенно секретно двинулась за южье. Когда клад был спрятан, Фаеринд перерезал товарища и вернулся в столицу, где сразу попал в руки Инквизиции. Некоторое время Шани молчала, затем рассмеялся от души и хлопнул Вилли по плечу. «Знаете, друг мой, однажды мне алкаш в кабаке предлагал карту пиратского клада за бутылку, потом за стакан, потом за полстакана. Ситуация похожа, не правда ли?» Виль даже обиделся, причем обиделся всерьез. «Я не алкаш, Ваше Величество». Он полез за пазуху, извлек тщательно запечатанные и протянул Шани. «Вот, возьмите. Если клад в самом деле там, а я готов поставить голову против дырявого медика, что он там, забирайте его». «Если вы будете достаточно честны, чтобы потом отдать мне ключ, то я отправлюсь домой. Если нет, что ж, дело ваше». Шани думал еще несколько минут, а затем протянул руку и взял у Виля пакет. Тот отдал его с легкостью. «Что ж, дорогой сэр, — сказал Шани, — это в самом деле трудное решение. Но если вы готовы отправиться в путешествие, то пойдемте». до этого стоит», — совершенно серьезно сказал Виль и подался за Шани к выходу. Шани не был уверен, что у него получится активировать ключ и открыть туннели с дворца на корабль Андрея, который дрейфовал на орбите. Маленькая пластиковая капля нисколько не напоминала ключ. Ее нужно было положить на ладонь, кончиком пальца нажать на острый край и ждать. Механизм был настолько простой, что когда сиреневый луч с гулом и грохотом вобрал их в себя, Шани даже не успел удивиться. В маленькой камере перехода пахло озоном. С тихим шелестом раздвинулись полупрозрачные двери, шани вышел в коридор. Ошарашенный Виль потянулся за ним. Он явно не ожидал когда-либо вновь увидеть космический корабль, услышать тонкое дыхание приборов и вдохнуть свежий кондиционированный воздух. Коридор вел в рубку. Шагая по теплому, чуть пружинистому полу, шани тоже был ошеломлен и думал, что ему это снится. Всего этого просто не могло быть. В конце концов, я слишком давно расстался с миром высоких технологий, чтобы воспринимать его как-то по-другому, подумал шани и вошел в рубку. На огромном экране, занимавшем почти всю стену, неспешно проплывала синя-зеленая Дея, похожая на Землю, какой ее помнил шани и в то же время совсем другая. Зрелище было настолько завораживающим, что Шанни и Виль на несколько минут замерли перед пультом управления, погрузившись в благоговейное созерцание. Шанни опомнился первым. Что ж, это рубка, а вот пульт управления. Кают для себя выберите сами. В любом случае, вы разбираетесь в этом гораздо лучше меня. Надеюсь, что клад находится именно в том месте, которое вы указали в бумагах. Разумеется, сир. Кивнул Виль и вдруг содрогнулся всем телом от удара. Опустив глаза, он увидел рукоять широкого амьенского кинжала, вонзившегося в его правый бок. Шани ласково улыбнулся и дернул кинжал влево и вверх. «Счастливого пути, мой друг», — сказал император и оттолкнул Виле назад. Тот рухнул на пол и застыл. Шани постоял над ним несколько минут, а потом отступил и почти упал в кресло пилота. Ноги не держали. Несколько мгновений он был в странном полубессознательном состоянии. Он все видел, слышал и понимал, но не мог пошевелиться. Корабль был для него чужим. Не проявляя прямой агрессии, он словно выталкивал незваного гостя прочь, в открытый космос. Шани вырвался из оцепенения только тогда, когда мелодичный голос над духом пропел на чистом русском языке. «Здравствуйте, господин Торнвальд. Добро пожаловать на борт?» откуда вы знаете?» — спросил Шани, осёкся. «А, понял. База данных Министерства юстиции?» «Совершенно верно. Ваши отпечатки пальцев и сетчатка были отсканированы 40 лет назад при первом открытии туннеля. Вы готовы задать координаты конечной точки?» «Нет», — прошептал Шани, — «пока не готов». На борту есть оружие? Есть. Переносной МПИ-218А, ручной ТТ-17 и два Альфа-Си-5551. Вместо Дэя на экране появилось изображение оружейного запаса корабля. Разглядывая продукцию тульского оружейного, который вращался прямо перед ним в натуральную величину, казалось, стоит протянуть руку и можно потрогать, Шани думал о том, что Андрей отправился на Дэю с пустыми руками. Нет, от этих машинок толку не будет, с таким еще дедушка Торнвальд на охоту ходил. Ладно, оставьте их здесь. Есть что-нибудь из медицинского? Оборудование? Препараты?» — бодро предложил голос. На экране появился белый планшет размером с полмизинца с красным крестом на верхней панели. Портативный сканер всех систем организма выявляет заболевания оказывает медицинскую помощь на любом этапе заболевания. «Пробитую сонную артерию залечит?» – осведомился Шани. «Разумеется, господин Торнвальд». Сканер исчез с экрана и с легким треском упал на колени императора. Шани провел по нему мизинцем и подумал, насколько странно и нелепо они сейчас выглядят. Человек в сюртуке – этот миниатюрный образец новейших технологий. Эх, это бы козявочку до да высоты Гвельда, где кругом была смерть и ничего кроме смерти. А от отравлений помогает?» Да, господин Торнвальд, также в него встроена программа для синтеза всех типов отравляющих веществ. «Я забираю все лекарства», — сказал Шаня, убирая сканер в потаной карман сюртука и протягивая ладонь в пустоту. На ней тотчас же возник полупрозрачный планшет. Устаревшая версия такого прибора сейчас лежала в ящике стола во дворце. «А читалки есть?» «Читалки?» — голос сделал паузу. «Вы имеете в виду ее книги?» «Да». Копия медицинского планшета повисла в воздухе. Вместо Красного Креста ее украшал бело-золотой славянский аз. «Спасибо», — сказал Шанни и поднялся. «Что ж, всего доброго. Как мне вернуться в то же место, откуда я сюда попал?» «Просто пройдите в камеру перехода. Когда закроются двери, туннель будет активирован по месту последнего запуска. Всего доброго, господин Торновальд». Разложив планшеты по карманам, шани побрел в коридор. Покидая рубку, он оглянулся. На экране снова плыла Дея, а труп Вилли уже начали оплетать сеть уборщиков. Тело куратора заключенных было для них простым мусором, и серые нити, выраставшие из пола, готовились растворить его. «Всего доброго», — повторял Шанни и направился к камере перехода. Бабье лето в Загорье — изумительная пора. Оторвавшись от газеты и переведя взгляд на окно библиотеки, Супесок долго еще не мог вернуться к своим занятиям, засмотревшись на полупрозрачное золото тонких белоствольных берез, напитанное солнечным светом, листву, трепетавшую в насыщенной синеве небо и длинные нити птичьих стаи, что тянулись к югу. Природа жила своей жизнью, в чистоте и правильности которой не было места ни смерти, ни боли, был лишь круговорот живого в живом и вечное возвращение, к коему человек добавил все свои мерзости. С сожалением отведя взгляд от окна, Суписок неторопливо прочитал последнюю страницу вестника и, свернув газету, положил ее на стол. Женщина за стойкой библиотекаря рассматривал ее с нескрываемым интересом. «Может быть, что-то еще, мой господин?» сладко пропела она и повела плечами, ненавязчиво демонстрируя достоинство своей ладной фигурки. В былые дни Суписок не отказал бы себе в удовольствии познакомиться с этой кокетливой дамой поближе, но сейчас ему меньше всего хотелось с кем-то общаться. Он отрицательно помотал головой и покинул библиотеку. Андерс сидел на скамье возле дома, и его остекленевшие глаза смотрели сквозь супеска, словно доктора хватил удар. Распечатанное письмо в его руках трепетало на ветру, словно становилось на крыло, стремясь улететь отсюда. «Что с вами, доктор?» Супесок присел рядом с Андерсом на корточке, вспоминая давние курсы первой помощи на тот случай, если это действительно удар. «Нас нашли», — едва слышно промолвил Андерс и протянул супеску письмо. Тот всмотрелся от удивления едва не шлепнулся на землю. Он узнал почерк императора. Эти аккуратные, почти каллиграфические буквы с резким подчёркиванием гласных Супесок не перепутал бы ни с какими другими. «Дорогой мой тесть, уважаемый господин Супесок, здравствуйте. Я искренне рад приветствовать вас в Загоре и смею надеяться, что целебный климат этого места изгонит прочь все ваши неблагонадежные измышления. Предлагаю вам там оставаться». Я рассчитываю, что природа Загорье настолько вас очарует, что вы не пожелаете покидать эти благословенные края. Впрочем, если обаяния природы окажется недостаточно, то на месте вас, в особенности доброго лекарника, удержит судьба Ее Величества, которое непременно расстанется с жизнью в тот же миг, как только вы покинете Загорье. Дорогой доктор Андерс, я клянусь вам, что Инна будет жива и здорова, разумеется, пока вы останетесь там, где находитесь сейчас». Она захотела, чтобы ваше изгнание было максимально комфортным, а я слишком люблю свою супругу, чтобы отказать ей в подобной мелочи. Искренне надеюсь, что у вас все благополучно. Если возникнут те или иные вопросы или надобность в чем-то, то вы всегда можете обращаться ко мне напрямую. Остаюсь вашим искренним и преданным другом. Ш. Т. «Да провались ты в гремучую бездну!» — вырвался с утесок и швырнул листок на землю, в пыль. «Трижды три раза провались!» Друзей таких пусть свиньи за авином дерут. Провал всей их авантюры и веселый цинизм императора ввели его в невероятный гнев. Больше всего Суписку сейчас хотелось выломать из забора доску потолще всю ее обломать, неважно, а землю ли, о скамейку или о голову его величества. Андерс осторожно потянул его за руку, и Суписок вдруг заметил, насколько несчастным и постаревшим выглядит доктор. — Как вы думаете, Парфен? — спросил он с невероятной надеждой. — Она еще жива? «Да, конечно, жива, доктор, ну что вы!» Сев на скамью, Супесок ободряюще сжал руку Андерса, словно ладони ребенка, который боится темноты. «Все газеты только они ней говорят. И красавица, какой свет не видывал, и умница, и родословный у нее от языческих государей идет. Он мерзавец, конечно, отъявленный, но к клитвопреступником не был никогда, не бойтесь!» «Хорошо», — кивнул Андерс, проводя ладонями по щекам. «Да он же плачет, с удивлением и сочувствием», — подумал Супесок и в груди у него что-то сжалось. «Знаете, Парфен, я и шага отсюда не сделаю, и вас прошу ради нее». «Конечно, доктор», — искренне произнес Супесок, «конечно». Все равно идти им было некуда. Некоторое время они сидели молча. По улице неспешно прошла молодуха с коромыслом, важно поклонилась сидящим. Андерс и Супесок пользовались в поселке репутацией солидных господ, а анонимность придавала им романтически загадочный ореол. Потом Супесок поднял с земли письмо императора и спросил. «Послушайте, доктор, а зачем, интересно, он особо подчеркнул доброго лекарника? Так ведь заступника называют. Может, тут есть какой-то намек?» Андерс печально усмехнулся и несколько минут молчал, словно размышлял о чем-то или решался на какой-то поступок. Затем он спросил. «А вы не испугаетесь?» «Послушайте, друг мой», — моментально вспыхнул Супесок. «Такие намеки вообще-то скорбительны. Я мужчина, в конце концов, и...» Ну ладно. Андерс пожал плечами поднял руки к лицу. А потом он протянул Суписку открытой ладони, тот с трудом удержал вскрик. На ладонях лежали глаза доктора. Впрочем, это было всего лишь первое впечатление. Всмотревшись, Суписок понял, что это не глаза, а искусно созданные цветные подобия глаз. Глаза же самого доктора оказались ярко-сиреневыми. И тогда Суписок понял, кого ему всегда напоминал Андерс. Понял и упал на колени. За окнами моросил дождь. Спустившийся на поселок легкой серебристой завесой, он разрастался и креп. Становилось ясно, что лето завершилось окончательно. Осень вступает в свои права, и тепла уже не будет. Супесок поворошил кочергой в камине и подбросил в огонь пару ароматных поленцев. Фальшивые глаза доктора Андерса лежали на каминной полке, и Супесок чувствовал их взгляд. — Не верится, — пробормотал он, — просто не верится. «Правильно», — откликнулся доктор. Он сидел чуть поодаль возле окна и слушал, как стучат по подоконнику капли. «Вспомните писание. Придет множество под именем заступника, но все они будут хищные звери в шкурах агнцев, и все слова их суть ложь и отрава». «Я вспомнил вас, доктор», — сказал супесок и выпрямился. От резкого движения в колени что-то хрупнуло. «Мне было 14 сопляк совсем. Но я помню, как вас судили, хотя на процесс и не попал». И на площади казни не был, хотя зарево тогда по всему городу полыхало. Знаете, это странно, что вас никто не узнал теперь. Андрей пожал плечами. Все-таки 20 лет прошло, Парфен. Много всего случилось. Я так понимаю, что ее величество — это святая моченьца Несса. Андерс кивнул и с утесок ухмыльнулся. Хитрый ублюдок неплохо устроился. Тут у осекся и поинтересовался. Доктор, а он-то сам, простите, не небесного ли рода? Глаза-то, считай, как ваши. — Нет, — ответил Андерс, — он такой же, как вы все. Супесок покачал головой. Подобное сравнение ему явно не понравилось. Дождь усиливался, и с соседнего дома уже не было видно за строями воды, шумно срывавшимися с крыши. Некоторое время Супесок смотрел в окно, вспоминая про три вещи для бесконечного созерцания — воду, огонь и звездное небо. А затем его словно кто-то толкнул в спину, и он произнес. — Знаете, доктор, я теперь понял, почему он нас сослал. Зачем ему повторение судьбы прежнего государя на глазах у всех? Гораздо проще вас фунтом тайком отравить. Или здесь объявится кто-нибудь вроде ежегодного сборщика налогов с неуставной пистолью. И он выходит молодец, и вас нет на свете. Скорбное лицо Андерса в полумраке наступившего вечер и отблесках пламени в камине казалось застывшей маской. Супесок подумал, что у его друга настолько тяжело на душе, что каждый шаг дается ему с болью, но он все-таки идет дальше. Непривычная жалость кольнула Супеска, и она же заставила ее подняться и сделать то, что он сделал. Супесок сгреб с каменной полки фальшивые глаза доктора и швырнул их в огонь. «Что вы делаете?» — вскочил Андерс. Глаза растаяли в пламени, и в комнате резко запахло чем-то медицинским. «Парфен, змеи с вас побери, но зачем?» Затем Супесок опустился на колени, как рыцарь, присягающий на верность суверену, и взял доктора за руки что мы отправляемся в путь, мой господин. Казалось, что она просто спит, устала от дневных трудов и забот и прилегла отдохнуть, а то, что она лежит в хрустальном гробу, выглядит простым женским капризом. На щеках играл румянец, а губы улыбались, и не было той обычной бледности и заостренности черт, которая отличает мертвецов от живых людей. Андрей шагнул вперед, и увидел тонкую алую полоску с едва различимыми поперечными стежками на шее Нессы. Отрубленную голову альхарнской государни аккуратно пришли к телу, и это было единственное, что убеждало в ее смерти. «Дочка», — промолвил Андрей, — подошел к гробу вплотную. В пышном платье, расшитом самоцветами и жемчугом, с тонкой короной в волосах и маленьким скипетром в правой руке, она выглядела искусно сделанной куклой. У Андрея словно опора выскользнула из-под ног. И невероятное одиночество накрыло его тяжелой волной, сбило и повлекло на дно. Мертвая дочь в наряде государни, вся Альхарнская, лежала перед ним. Андрей с ужасом подумал, что ей должно быть очень неудобно лежать в этом хрустальном ящике, а в склепе холодно, и тогда он закричал от невыносимо раздирающей боли и упал на колени рядом с гробом, готовый отдать всего себя до последней клетки, лишь бы Несса сейчас была жива. Но она не просыпалась. Бледное лицо и маленькие руки оставались неподвижными. Андрей открыл глаза и некоторое время смотрел в темноту комнаты, с облегчением понимая, что это был всего лишь страшный сон, и в то же время всей душой предчувствовал великую беду. Императору наверняка уже успели донести о возвращении заступника, и что тогда защитит Нессу? Чем он, черт побери, думал, когда согласился на эту авантюру с у песка? Тот-то, понятное дело, хочет вернуться домой в честь и славе, и терять ему нечего. А он, Андрей, на что надеется? На доброту государя? Ну-ну. Вчера его пришли слушать жители трех окрестных поселков. Женщины в праздничных платьях с нарядами детьми на руках. Мужчины в традиционных загорянских сюртуках с золотым шитьем на груди, даже старики. Один из них, настолько дряхлый, что видел наверное, войны и радости родины, взял Андрея за руку и опустился на колени. «Ты, господин от господами, единый милостивый владыка души моей жизни, прошамкал он, я и не чаял уже тебя дождаться». Андрей вкратце рассказал им о себе о своем возвращении, а затем спросил, кому и какая помощь нужна. Было двое хворых, помочь которым не составило особенного труда. Остальные, как тот старик, пришли просто посмотреть на живого заступника и попросить о прощении грехов. Андрей слушал рассказы об их радостях и невзгодах и обещал, что все наладится а он готов помочь всем и каждому. Ни о ссылке, ни об императоре у Андрея не спрашивали, правда, кому бы тут знать об этом. Однако Супесок позднее рассказал, как один из паломников отделился на своем каурум коня от односельчан и двинул в сторону столицы. Понятное дело, что он туда еще не добрался, однако наверняка отправил телеграмму по нужному адресу с ближайшего почтового пункта. Андрей выбрался из-под одеяла засветил лампу на столе. На улице снова моросил дождь, до утра был еще далеко. Приютивший их с супеском дом тихо спал, и Андрею чудило, что он слышит, как его товарищ похрапывает за стенкой. План супеска был просто конкретен. Двигаться в Хаатор, вербуя по пути сторонников, за влиятельных людей, очаровывая селюков, которые, несмотря на всю политику просвещения, только и ждут, чтобы бухнуться в ноги вернувшемуся божеству. В столице же программа их действий, по версии супеска, заканчивалась элементарно, за задницу и к ответу. И пусть только негодяй на альхарнском троне попробует не ответить заступнику. Но будет ли все это иметь значение, если Несса к тому моменту упокоится в склепе альхарнских государей? Скрипнул двери в комнату заглянул сонный супесок. «Не спится, доктор», — поинтересовался он. «Шел мимо, смотрю, вас свет горит». «Тревожусь за дочь», — сказал Андрей. «Думаю, не отказаться ли нам от нашего плана?» Супесок прикрыл за собой дверь, тихо прошел через комнату и сел на кровать рядом с Андреем. «Я понимаю», — сказал он. «Но все же, знаете, я думаю, именно сейчас он ничего и не сделает. Если убьет ее величество, этим окончательно развяжет вам руки. Вам уже нечего будет терять, а у него финал тогда один. Костер под аплодисменты благодарного народа, которого спасли от тирана. заступников в ссылку отправить и святую загубить — это вам не шутки». «Какие уж тут шутки!» – вздохнул Андрей. «Парфен, вы в это в самом деле верите или просто успокаиваете меня?» «Я не просто верю. Я знаю, что так оно и есть!» – серьезно сказал Супесок и вдруг вскинул руку в тревожном жести. Андрей проследил за направлением его взгляда и посмотрел в окно. Никого. Тихая дождливая ночь, свет уличного фонаря разбрызгивает золото по лужам. Однако Супесок выглядел весьма встревоженным. «Шарится там кто-то под окном», — пояснил он. «Пойду-ка я гляну, что к чему». «Нет», — прошептал Андрей. «Нет, Парфен, не ходите туда». Дурное предчувствие смерти обволакивало его, словно болотная жижа. Живой здоровый супесок мерещиво смотрел на Андрея мертвыми белыми глазами, вываренной старой рыбины Видимо, супесок тоже почувствовал что-то нехорошее, потому что задумчиво провел ладонью по затылку и спросил. «А что же нам делать? Сидеть тут до утра? Слышите?» За окном и впрямь послышались осторожные тихие шаги, и чьи-то быстрые пальцы прикоснулись к оконному стеклу и отпрянули. Супесок отошел в сторону вытащил из-за пояса маленькую шестизарядную пистоль. До поры до времени ее прикрывала рубаха, и Андрей даже не догадывался, что там есть оружие. — Что бы ни случилось, доктор, — промолвил Супесок, — не двигайтесь. Если это та, о ком я думаю, то нам, скорее всего, конец. И он абсолютно бесшумно отступил к двери и вышел в коридор. Некоторое время ничего не происходило. На улице все так же моросил дождь, и было очень тихо, так что Андрей в конце концов решил, что им все померещилось. Мало ли пьяница возвращался с кабака и перепутал дома. И именно в тот момент, когда Андрей сумел себя окончательно убедить, что им ничего не угрожает, с улицы донесся негромкий хлопок. Пистоль с у песка выстрелила. Андрей вскочил и бросился к двери. Далеко идти не пришлось, в коридоре он увидел живого и здорового супеска, который легко нес кого-то, перекинув через плечо. «Наша взяла, доктор», — радостно сообщил он, оттесняя Андрея обратно в комнату. «Идемте, идемте, только тише, а то вся деревня сюда сбежится». Пленницей супеска оказалась девушка в запыленном мужском костюме. Бывший глава охранного отделения небрежно сбросил ее на пол, и та застонала от боли Заметив тонкую дорожку капель крови, что тянулась по полу, Андрей склонился над девушкой и изумленно воскликнул. «Мари, это вы?» «Доктор Андерс», — прошептала Дзендри императора. «Здравствуйте». Пуля из пистоли супеска попал ей чуть ниже ключицы. С такими ранениями выживают, конечно, только медлить не стоит. Вдобавок супесок успел полоснуть ее и по животу, причем, похоже, с собственным клинком Дзендри. И еще повезло, что рана там неглубокая. Андрей принялся стягивать с девушки жилет и рубашку. Следовало осмотреть раны и готовиться к операции. Черт побери, все приходится делать практически голыми руками. Но Супесок подхватил его под локоть и оттащил в сторону. «Подождите, мой господин. Что, Мари, теряем квалификацию?» — обратился он к Зендери. «В былые времена ты с такими царапинками давно бы меня завалила, правда?» «Парфен, ее нужно срочно оперировать», — произнес Андрей, — иначе она умрет. «Невелика беда, доктор», — сказал Супесок холодно и в его голосе мелькнуло нечто, напомнившее Андрею Шани. «Мы сейчас поговорим с ней по душам, а там уж как получится. Ответит быстро и правдиво, будет жить. А если нет, ну на нет и суда нет». «Да как вы можете», — воскликнул Андрей, пытаясь оттолкнуться у песка и подойти к девушке, но безрезультатно. С тем же успехом можно было пытаться столкнуть паровоз с рельсов. «Парфен, она же умирает». «Ничего страшного», — прошептала мари — «пусть». «Но, доктор Андерс, скажите мне». «Вы правда, царь небесный, или все это выдумки?» Андрей хотел было ответить, но Суписок перебил его. «Тут я вопросы задаю. Что тебе приказал хозяин? Прирезать нас, как свиней?» «Нет». мари прижала руки к животу и закашлялась. По ее посеревшему лицу скатывались крупные капли пота. «Нет, он просил передать». «Что?» Суписок отошел от Андрея пнул девушку в бок. «Что, падаль?» «Что если доктор Андерс – заступник истинный?» – вымолвила мари то Альхан ждет его, чтобы воздать честь и славу. А если самозванец, то еще есть время прекратить этот фарс, потому что иначе... Она умолкла и закрыла глаза. Супесок пнул ее еще раз, но никакой реакции не последовало. Тогда бывший глава охранного отделения отступил в сторону и произнес. «Что ж, доктор, работайте. Она ваша». Он привез ее из Амье после войны. Тогда она была за мухрышкой неумытая, шаг в сторону сделать боялся и по-нашему не бельмес не понимала. Глянуть не на что, уж на что он там позарился, не знаю. Но слухи об этой девке ходили те еще. Говорили, будто однажды она в одиночку перерезала два отборных отряда из тридцати человек, которых отправили специально для ее поимки. Причем жестоко перерезала на показ, чтобы наука была. «Не лезьте, дескать, не по вашим зубам, я орешек. Крови на ней не передать словами». Супесок и Андрей сидели в саду в маленькой беседке, увитой темно-красными листьями плюща. Дождь перестал, и в прорехе облаков весело выглядывало солнце. Однако Андрей чувствовал только бесконечную усталость и какое-то омерзение, словно полез голыми руками в кишащую червями навозную кучу. Операция прошла успешно, и мари сейчас спала. Но Андрей никак не мог перестать злиться на супеска и его немотивированную жестокость. Посланница императора так сказал бы все, что нужно. Зачем было ее бить и не позволять оказать помощь? А потом ее все-таки поймали. Ну и отвели душеньку до состояния мясного фарша. И тут, как в сказке получилось, ехал мимо государь да пожалел. Если бы не он, давно бы эта дрянь сгнила. А вот ведь живет, бегает, — супесок смотрелся в лицо Андрея проговорил. Вы ее не жалеете, доктор. Она убийца, подлая, изощренная убийца. Врет и не краснеет даже при смерти. — Наклонитесь вы над ней. Прирежет. — Не прирежет, — вздохнул Андрей. — Вы ей руки связали. — Я бы эту веревку ей на шею накинул, — мрачно сообщил Супесок. — Доктор, ну неужели вы верите в то, что она в самом деле посланец? — Верю, — кивнул Андрей. — Да, я верю, несмотря на то, что она пришла тайно ночью, как, ну, как дзендри. А еще я вижу в ней не злостную маньячку, а несчастную девчонку, которая ничего хорошего в жизни не видела и которую никто никогда не любил и не жалел. И то, что она, как и вы говорите, лжива, жестока и цинична, это не порог ее, а большая беда, от которой она сама бесконечно страдает. Супесок вздохнул. «Вот слушаю вас и понимаю, что вы действительно заступник», — сказал он. «И говорить нечего». Мари пришла в себя через час после этого разговора. Лежа на койке, она безучастно смотрела в потолок и думала о странных ярких снах, которые ей снились, а еще о том, что связанные руки затекли, и вряд ли она что-то сможет ими делать в ближайшее время. Грудь и живот жгло, но Мари знала, что ее рано заживут. «Как ты себя чувствуешь?» — услышала Мари голос доктора Андерса. И, повернув голову, обнаружила, что тот стоит возле кровати и внимательно смотрит на свою пациентку. «Заступник он или нет, но лекарник хороший». «Терпимо», — ответила Мари, — «пить очень хочется». Андерс взял со стола стакан воды и присел на кровати рядом с Мари. «Немного маленькими глотками», — предупредил он. Когда Мария напилась, доктор отставил стакан и сказал. «Я хочу развязать тебе руки, но опасаюсь, что ты сделаешь что-нибудь со мной или с собой». Мари криво усмехнулась. «Это было бы здорово, доктор, а то даже не почесаться. Не волнуйтесь, я обещаю, что ничего плохого не сделаю». «Вот и хорошо», — с облегчением произнес Андерс и принялся развязывать узлы. Затягивая их, супесок потрудился на совесть. Мари пошевелила освобожденными пальцами и негромко сказала. «Спасибо». «Да не за что. Мария, а ты и правда принесла послание императора?» Она посмотрела доктору в глаза. «Нет, не шутит. И спрашивает совершенно серьезно». «Ну что вы, конечно, нет», — сказала она. «Император послал меня убить вас из-за песка». В лице Андерса что-то дрогнуло, и он на миг сделался очень несчастным, словно родителю, лечивший во лжи любимого ребенка. «И ты выполнишь приказ?» — спросил он. Мари подумала, что любой другой на его месте уже удирал бы без оглядки и ответила абсолютно правдиво. «Я не знаю». Андерс облегченно улыбнулся, и Мари вдруг поняла, что он волновался вовсе не за себя, за нее. Ей вдруг стало очень стыдно и неловко. «Тебе сейчас нужно отдыхать и поправляться», — сказал Андерс и поднялся. «Поспи, не буду тебе мешать». «Суписок меня сегодня зарежет», — выпалила Мари. «Скажите напоследок, доктор, вы действительно заступник. Это все, что я хотела бы узнать». Андерс как-то беспечно пожал плечами ответил ей в унисон, «Я не знаю». Несколько мгновений они просто смотрели друг на друга, и Марине в силах было отвести взгляд, словно доктор читал что-то в ее сердце. В ее жизни никогда не было места Богу. Ни в раннем детстве, когда от легочного жабса умерли родители. Ни на войне, ни под пытками, ни даже тогда, когда она сняла с руки мертвого брата веревочный браслет и прочла его последнее послание сестре. Но теперь Бог вдруг неожиданно сел на койку и обнял Мари, так как мог бы обнять отец давно потерянную дочь. И Мари расплакалась, громко и искренне, как пропавший и найденный ребенок. Спустя два часа Супесок увидел, как Андрей осторожно выводит Дзендери из дома. Было сразу видно, что каждый шаг дается ей с трудом, но Супесок знал, что эта дрянь настолько упряма, что из гордости сейчас даже сплясать может, лишь бы показать характер. Видывал, случалось. «Вы куда?» — спросил он на всякий случай, вынимая пистоль. Дзёндри посмотрел на него и Суписок увидел, что ее глаза красные от слез. — мари уходит, — пояснил Андрей. — Ей уже лучше, она отправляется домой. Не знаете, во сколько от почты отходит дилижанс? — Не знаю, — ошарашно ответил Суписок. — Доктор, вы что, да она нас сегодня же ночью передушит, как цыплят. — Не передушит, — уверенно сказал Андрей, и обратился к мари Тебя довести до почты? — Не надо, — ответила она, — я сама. «Ну, смотри». Уж супесок-то смотрел во все глаза. Он никак не мог понять, какой святой простотой нужно быть, чтобы вот так запросто отпускать на все четыре стороны убийцу, который заявился отправить тебя на тот свет. Неужто рассчитывай что император оценит такой жест доброй воли? «Прощайте», — сказала Мари, вышла за калитку и поплелась по дороге в сторону почты. Соседская собака брехнула было на нее, но тотчас же осеклась. Андрей смотрел Марии вслед с неподдельной тревогой и сочувствием. «Доктор, вы никак с ума свернули?» — сокрушенно покачал головой Супесок. «Я вас не понимаю». Мария остановилась на перекрестке. Теперь ей нужно было свернуть направо, чтобы выйти к почте. Но она замерла и некоторое время стояла, покачиваясь и глядя в землю. Супесок подумал, что Дзендрия умерла и вот-вот упадет. Но она, в конце концов, повернулась и пошла обратно. И Андрей вышел ей навстречу. Рубины были впечатляющими. Оправленные в золотое кружево изящного колья казались застывшими каплями крови, что стекали по шее. Золота в оправе было немного, и Несса, глядя в зеркало, думала, что эффект очень уж разительный. «Мне словно отрубили голову», — сказала она, отворачиваясь от зеркала и снимая колье. «Страшно? Иногда красота может быть и страшной», — сказал главный поставщик двора и ведущий представитель всех ювелирных домов столицы. Высокий сулефатец, укутанный с ног до головы в полосатое одеяние. Но в сочетании с салым платьем на празднике осени это будет не страшно, а восхитительно, Ваше Величество. Несса взвесила колье на ладони и протянула поставщику. «Странно, Вивит», — сказала она, — «почему владыка Хиллери решил сделать мне такой подарок?» Кэмбери, который сегодня заменял преподобного Аль-Афхани, усмехнулся под тканью традиционного одеяния, которое полностью закрывало его лицо. «Информация, которую вы передали ему, моя госпожа, просто бесценна. А это колье хранилось в сокровищнице Амье еще со времен языческих государей, и в свое время его носила сама прекрасная Альджурна. Владыка надеется, что вы, как и она, всегда будете очаровательны и обретете счастье в любви». Он держал ее за руку слишком долго, гораздо дольше, чем положено по дворцовому протоколу. Рубиновые капли колье стекали из их сжатых ладоней, само время, казалось, прекратило свой бег. Наконец Несса встрепенулась, освободила свою ладони и промолвила. «Это очень мило с его стороны, однако я полагаю, что настоящие», она выразительно подчеркнула последнее слово, «чертежи и дирижабли стоят намного больше, чем драгоценности, которые скомпрометируют меня в глазах моего мужа и всей страны». Несса посмотрел на Кэмбери совсем доступным ей кокетством. «Я ведь никогда их не надену, к сожалению, так что в моем случае деньги гораздо предпочтительнее». Кэмбери, понимающе кивнул. Ваш особый счет, моя госпожа, уже пополнил на триста тысяч. Владыка прекрасно понимает, что имеет дело с высшей мере благоразумной женщиной. Несса кивнула и принялась укладывать колье в темный мягкий мешочек. Кэмбери развернул перед ней бархатный кофр, теперь уже с настоящими драгоценностями а-ля и поинтересовался. Вы что-нибудь знаете о небесном знамении, моя госпожа? Эти сиреневые вспышки над дворцом напугали всех, и по столице ходят самые невероятные слухи. Несса пожала плечами. Не рассказывать же ему о том, как она обнаружила Шани, сидящего в кресле у камина в красной комнате с упоением читающего сагу о форсайтах, закачанную в электронную книгу, которую он раздобыл на корабле. «У тебя на руке кровь», — растерянно сказал тогда Несса, «просто чтобы что-то сказать». Император посмотрел на нее со странной смесью охотничьего азарта и недоумения и ответил «Не моя». «Природа иногда преподносит нам странные сюрпризы, мой друг», — сказала Несса пристально рассматривая ожерелье из северного жемчуга идеальной формы. Скорее всего, это была зарница Говорят, Кэмбери посмотрел на нее очень пристально. Заступник вернулся на землю. Несса опустила голову и пару минут молча рассматривала драгоценности, пытаясь собраться с духом, а затем промолвила как можно беспечнее. — Друг мой, не ищите божественного вмешательства там, где его нет. Это пахнет ересью. — Знал бы он всю правду. Когда поддельный Аляф Хани на прощание прижал правую руку дамы к колбу и губам, и они расстались, Несса отправилась к себе. Надо было написать письмо Андрею распорядиться о переводе отцу новой суммы. Фрейлины возле дверей в покое Нессы дружно встали при ее появлении, однако она коротким жестом дала понять, что сейчас не нуждается в компании. «Пожалуй, это еще один плюс ее нового положения. Махнешь рукой, и все от тебя отстанут». Закрыв за собой дверь, Несса небрежно бросила мешочек с колье на трюму и направилась было к письменному столу, однако чуть насмешливый голос императора остановил ее. «Смотрю, ты вошла во вкус. Нравится шпионская деятельность». Несса обернулась. Шанни стоял возле стены и изучал супругу с таким холодным интересом, что Нессу в самом деле будто пробрало морозом. «Я делаю только то, что ты мне велел», — сказала она как можно спокойнее. «Кстати, Хиллери благодарит за чертежи, ведь амьенский дирижабль опять не взлетит, не так ли?» «Конечно!» — кивнул Шани, и насмешка в его голосе сменилась плохо скрываемой яростью. «А твой приятель, похоже, потерял связь с реальностью. Понятно, он уже ничего не боится, но ты...» Несса почувствовала, что у нее ноги подкашиваются от страха. В животе противно похолодело. Стараясь не поддаваться панике, она отвернулась и села за стол, чтобы иметь хоть какую-то опору. «Какая разница, что чувствую я?» — спросила она устало. «Я всего лишь экземпляр твоей коллекции девок. Относить к этому проще». «Что я говорю? Боже мой!» Осмотревшись, Несса подумала, что в случае чего защищаться ей придется костяным ножом для разрезания писем. «Да, пожалуй, этим много не навоюешь». На стол перед ней лег мешочек с рубиновым колье. «Экземпляр коллекции», — брезгливо повторил Шани. «Надень, я хочу посмотреть». Дрожащими пальцами Несса развязала шнурок, и колье вытекло на ее ладонь. Сходство рубинов с кровавыми каплями стало еще явственней. Несса послушно застегнула замочек на шее и опустила руки. «Вот, пожалуйста». В тот же миг Шанни перехватил колье и принялся ее душить. Несса попробовала вскрикнуть, но не смогла. Камни в оправе впились ей в горло. Задыхаясь от боли, Несса забилась в руках мужа, пытаясь освободиться, но у нее ничего не вышло. Шаня держал ее крепко, издевательски затягивая импровизированную петлю все туже и туже. В глазах темнело, и Несса подумал напоследок, неужели это все? Почему это все? Потом захват осла исчез совсем. Жадно глотая воздух и плача от обиды и боли, Несса соскользнула с кресла и попробовала отползти в сторону, но силы окончательно оставили ее, и она распласталась на ковре. Мир перед глазами дробился и дрожал, и Несса видела то витую ножку кресла, то собственные скрюченные пальцы, то разорванную змейку колье. Одно из креплений не выдержало и разогнулось, дав своей новой хозяйке еще один шанс. Один из рубинов кроваво ей подмигнул. «Не сегодня». «Не стоило тебе миловаться со своими фенди так открыто». Голос Шани звучал откуда-то издалека, хотя неса теперь прекрасно видел его самого. Император присел рядом с ней приподняв Нессу, устроил ее голову у себя на коленях. Совершенно по-семейному, по-домашнему, и именно от этого страх ее перетек в подлинный парализующий ужас. «Я не только смогла прошептать Несса. «Ладно, ладно, молчи». Шани провел пальцами по ее шее, и Несса сжалась в ожидании, что он сейчас возьмет и доведет начатое дело до конца. «Держи лорда Кэмбери на расстоянии и помни о дистанции сама, но это все ерунда по большому счету». «А знаешь, что на самом деле важно?» «Что?» — промолвила Несса, уже не зная, какой муки готовится «Мне сообщили о третьем пришествии. Твой отец покинул дом и начал проповедовать в Загорье». Несса вскочил откуда только силы взялись. Сказанное звучало настолько шокирующе, что не могло быть ничем, кроме правды. «Он открыто объявил себя заступником», — сказал Шани, тоже поднимаясь на ноги. Деревенщина сравнивает его с обликом заступника на фресках в храмах и слушает, раскрыв рты. Пока что он плетет им сказки о мире добрее согласия, но кое-кто под эти сладкие песни уже задается вопросом, почему-то владыка небесный решил спровадить на тот свет владыку земного и как этот надежный государь едва не отправил заступника на костер. И слухи ползут из-за горя все дальше и дальше. «Быть не может», — проговорила Несса. «Андрей никогда бы не стал. Нет, Шаня — это неправда». «Это правда», — устало проронил император и отошел к окну. На столицу наползал циклон, неся осенние дожди, которые продлятся несколько месяцев. Глядя на темно-серые тучи, непроницаемые для света, Несса видела в ней грозные знамения. «Он забыл про наш договор и знала бы ты, как я хотел...» — Шанни сделал паузу и поправился. «Как я хочу отправить к нему курьера с твоей головой в коробке. А я обычно делаю то, что хочу, особенно в критических случаях». Несса не удержала возгласа боли. Так стонет раненое животное, в котором засел смертоносный арбалетный болт. Шани оценивающе посмотрел на нее, словно прикидывал, как именно будет отделять голову от тела. Несса зажмурилась, будто в ожидании удара. «Береги наследника», — негромко произнес Шани. «Он единственный, кто сейчас может тебя спасти». Влад Дичок по прозвищу Пират, корреспондент столичного вестника, уже битый час оттирался возле решётки дворцового сада, ожидая, когда раскроются узорные ворота и их величество отправиться в собор заступника милостивого на мессу. Тонкий клетчатый сюртук, традиционная одежда представителей ее профессии, не защищал от осеннего ветра, а маленькая круглая шляпа с пером намокла после недавнего дождя и сконфуженно опустила поля. Влад, впрочем, игнорировал эти мелкие неприятности. Возможность опубликовать в завтрашнем выпуске «Вестника» интервью с самим государем грело его гораздо больше солнышка в вешний день. По столице ползли самые противоречивые слухи. Все началось с небесного знамения. Сиреневая зарио вспыхнула над городом и полыхала больше часа. Изумленные люди собирались на улицах и смотрели в небо, пытаясь понять, что происходит и чего ожидать. На следующий день директор Центрального института химии Акселл выступил с заявлением о том, что в одном из академиумов произошел взрыв и таинственное зарево именно его следствие. Однако министру мало кто поверил, и народ по старой привычке подался в храмы. Вспомнились, разумеется, события двадцатилетней давности, когда в таком же зареве неправедно обвиненный заступник вознесся с костра на небеса. А потом по стране поползли слухи о том, что заступник пришел снова. Влад поежился, поднимая воротник повыше. Вряд ли, конечно, человек, что проповедует по всему Загорью и есть заступник, но рассказывают об этом очень многие. И ладно бы, как это деревенщина. Годы просвещения, конечно, облагородили селюков, но обезьяна, на которую надели жилетку, все равно остается обезьяной. Послушать же проповедника собирались и образованные люди, и бывшие дворяне, и даже правитель Загорский тут нашел слова якобы заступника, проникающими до глубины души. Узнать бы мнение государя по этому поводу, да незамедлительно тиснуть в газете. Столичный вестник читает вся страна, и разоблачение афериста, если это действительно аферист, не заставит себя долго ждать. Со стороны парка послышался цокот копыт, и Влад стрепенулся. Дворцовая охрана принялась открывать ворота перед государевым открытым экипажем. Влад ловко поднырнул между охранниками в приоткрытые створки подпрыгнув, повис на ступеньки экипажа, вцепившись в дверцу. «Влад Дичок, столичный вестник!» — воскликнул он. Руки охранников схватили его за сюртук и потащили в сторону, но Влад закричал во всё горло. «Ваше величество, позвольте взять у вас интервью». Видимо, его приняли за террориста, и охрана, пытаясь реабилитироваться и компенсировать свою нерасторопность, принялась его мутузить, не обращая внимания ни на форменную одежду, ни на значок корреспондента на лацкане. Впрочем, все кончилось довольно быстро. Влада поставили на ноги. — Слушаю вас, господин Дичок, — услышал он. — Что вам угодно. Государь вышел из экипажа и приблизился к корреспонденту. Влад отряхнулся у рту, пытаясь придать себе относительно приличный вид, и попросил. — Ваше Величество, пару слов для столичного вестника. — Извольте, — кивнул император. Со стороны площади донесся мелодичный перезвон часов. Значит, место уже начинается, и нужно спешить. — Сир, как вы? Как глава государства и бывший шеф-инквизитор можете прокомментировать новости о появлении заступников в Загорье, — выпалил Влад. Государь на некоторое время задумался, а потом ответил вопросом на вопрос. «Не припомню, чтобы я об этом слышал. Откуда такая информация?» «Об этом докладывает Загорское подразделение Вестника», — ответил Влад. «Некто Андерс объявил себя заступником всемилостивым и проповедует народу мир и добро». Император усмехнулся. Пока он проповедует мир добро, я не имею ничего против. Пусть. А вообще, господин Дичок, появление этого человека – символичный показатель того, насколько сильно изменилось наше общество за сравнительно небольшое время. Несколько лет назад этого несчастного забрала бы инквизиция по обвинению в ереси и отправила на костер после формального расследования, а теперь он спокойно ходит по стране и проповедует. так такие на костер. Недоверчиво поинтересовался Дичок. По молодости лет он не застал разгула основных инквизиционных процессов и считал историю о казнях еретиков изрядным преувеличением. «Поверьте, друг мой, я знаю, о чем говорю. А как вы думаете, может ли быть, что это и правда заступник?» Император даже рассмеялся, причем легко и совершенно искренне. «Ну что вы, конечно, нет. Это либо религиозный фанатик, либо бедный умалишенный, причем скорее умалишенный, чем фанатик, повторюсь». Пока его проповеди не нарушают Конституцию, пока он не призывает к насилию в любой форме, пусть говорит, я не вижу в этом ничего дурного. Мирная проповедь еще никому не причиняла вреда. Если будет оскорблять законную власть и веру или призывать к войне, что уж отдохнет в новом госпитале для душевно больных. Спасибо, сир. Влад поклонился, дважды махнув в воздухе шляпы, и побежал за ворота. Охрана провожала его неприязнными взглядами, словно размышляла, не догнать ли, и не поучить ли еще уму-разуму, а Шаня усмехнулся чему-то своему и направился к экипажу. «Значит, мой отец сумасшедший?» — сказала Несса по-русски, когда экипаж покатился по проспекту Мира в сторону храма. Выглядела она усталой и больной. Синяки и ссадины на шее закрывал высокий, надежно зашнурованный ворот платья «Что тебе не устраивает?» — устало спросил Шаня, глядя, как на виске Нессы пульсирует тугая жилка. Мне обвинить его в ересе и послать за горе отряд для его ликвидации? Ты уже отправил туда Мари? Шаня отвернулся. Несколько часов назад он получил от Мари прощальную телеграмму. Дзёндери благодарил его за доброту и заботу, извещала что уверовала в заступника истинного и останется с ним до последнего часа. Отличные новости. У меня только ты и осталась, — с искренней горечью промолвил Шаня. Не топи, а? Несса провела рукой по шее и ответила. Я б тебе и правду утопила, да вот сил, боюсь, не хватит». Шани вздохнул и отвернулся. «Воистину, у королевской четы Аль-Харна были высокие отношения. Не поспоришь?» Когда Шани думал о том, что несколько часов назад едва не задушил Нессу голыми руками, то его начинало знобить. «Что ж», — сказал Шани, пытаясь говорить с максимально возможным спокойствием, «тогда после мессы пойдем гулять к фонтанам. Попробуешь. Обещаю не сопротивляться». Несса пробормотала что-то негромко, но явно нецензурно и больше не сказала ни слова. Месу служили во славу первого исхода заступника из языческих земель и обращение в истинную веру. Малозначительное событие, которое позднее раздули до крайности. Стоя на коленях в императорском ряду и склонив голову к полу, Шанни думал одновременно обо всем и ни о чем. Несса рядом пылкой проникновенно повторяла за священником слова молитвы. Покосившись в ее сторону, Шанни подумал, что не выдержит. Плюнет на политику и разведку и перережет этого амьенского хлыща, собственноручно, чтобы больше не поднялся. Впрочем, все это истерика, надо взять себя в руки. «Встаньте для принятия святых даров», — произнес священник. «Заступник, сущий на небесах, освети нас милостью твоей». Люди поднялись с колена, в этот момент в храме раздался громкий голос. «Заступник уже не на небесах, он на земле». Шаня обернулся и увидел, что по проходу храма шествует ковыш. Гордо скинув седую потлатую голову и глядя прямо перед собой на огромный витраж, изображавший Второе пришествие, шеф-мастер Инквизиции шел к алтарю. Вглядевшись в его лицо, Шанни заметил, что слепота Ковыша, который лишился зрения лет пять назад, бесследно исчезла. Его взгляд теперь был чистым, ясным и разумным. Ясно было, что без земных технологий Андрея тут не обошлось. И когда он только умудрился встретиться со старым приятелем, вроде всегда был на виду. Не забывайся, старик. Сразу же попробовал взять ситуацию в свои руки священник. «Ты в храме, а не в кабаке. Лучше помолись заступнику, чтобы он отпустил тебе грехи. Пора об этом задуматься, ты уже в дряхлых летах». Несса смотрел на Ковыша с холодной радостью. Грозный, высокий, громогласный он сейчас походил на древнего пророка. «Я был слеп», — пророкотал Ковыш. «Но заступник пришел ко мне, и я снова обрел зрение. Я клянусь перед народом, что это был он». «Двадцать лет назад он взошел на костер за наши грехи и теперь вернулся!» Люди в храме зашумели. Казалось, заркатало и забурлило огромное море. Ковыш вскинул руку, и тишина воцарилась снова. «Он вернулся!» — горячо и проникновенно изрек Ковыш и развернулся к императорскому ряду. «Государь, зачем ты предал его? Зачем изгнал его?» По собравшимся пробежала волна ропота и стихла. Шани физически ощутил на себе ожидающие взгляды всех людей в соборе. «Сказано в Писании, что змеидушец принимает любой облик», – тяжело и веско промолвил Шани. «В богословских диспутах вряд ли кто-то мог бы одержать над ним верх, особенно новоявленный фанатик, у которого по ходу дела начинался старческий маразм. Сказано, что придут пророки под именем заступника и будут учить и увлекут за собой толпу глупцов к вечной погибели». «Как я, слуга своего народа, могу это допустить?» «Я зряч», — парировал Ковыш. «Я уверовал в заступника, Бога истинного, и он вернул мне зрение». «Измей душит, способен творить чудеса, если ему это выгодно», — отрезал Шани. «Молись, мой друг, чтобы простился тебе грех заблуждений и малодушия. Земное правосудие тебя пощадит, надейся на милость правосудия небесного». «Еретик и маловер!» — отрезал Ковыш. «Вижу твой скорый конец на таком же костре, который ты готовил заступнику!» Шани обожгли эти слова, словно он получил пощечину. Люди в храме молчали смотрели на него, и он вдруг ощутил их молчаливую поддержку. «Если мой народ решит, что я этого заслуживаю», — промолвил Шани, — «то пусть будет так». Потом Ковыш окружил и оттеснила в сторону охрана, которая наконец-то вспомнила о своих прямых обязанностях. Священник долго призывал собравшихся успокоиться и принять, наконец, святые дары, а люди все не могли угомониться и прийти в себя. Шанни чувствовал, что победил, но это только временная победа. Он обернулся к Нессе. Та стояла, сцепив пальцы в замок, и выражение ее лица было Шанни непонятно. «Ну что?» — промолвил он. «Пойдем к фонтанам?» Вечер выдался на удивление теплым и свежим, словно лето решила вернуться и задержаться в столице еще немного, хотя бы на одну ночь. На несколько часов до рассвета, когда снова соберутся тучи, и пойдет дождь, теперь уже до самой зимы. Стоя на открытой веранде оранжереи, Несса с удовольствием вдыхала чистый воздух, наполненный ароматом душистых осенних цветов. Ей хотелось побыть одной, и оранжерея, из которой давно ушли садовники, была для этого самым лучшим местом. Шея почти не болела, но дотрагиваться до нее было неприятно. Вечером Несса решила не прятать синяков, все равно никто ее не увидит, так от кого скрываться. В прорехе высоко туч выглядывала луна. Крупная, оранжевая, совсем не похожая на земную. Несса подумала, что, возможно, Андрей сейчас тоже смотрит на луну. И от этой мысли ей стало спокойно, но немного грустно. Со стороны парка послышались шаги. И Несса невольно пожалела о том, что ее одиночество было настолько недолгим. Хорошо бы это был кто-то из дворцовой челяди или охраны. Увидев императрицу, они бы не приблизились к ней. Впрочем, всмотревшись в вечерние сумерки, Несса разглядела Кэмбери и не удержала улыбку. Он был единственным, кого сейчас ей действительно хотелось увидеть. А Кэмбери увидел ее, прямую, стройную, стоящую, как белая свеча, как изваяние, и едва не сорвался на бег. «Моя госпожа!» «Ви-ви-ит!» — выдохнула Несса. «Что вы тут делаете?» «Я хотел вас увидеть», — произнес Кэмбери и поднес к губам руку Нессы. «Я просто понял, что без вас не переживу этот вечер». — Нас могут заметить, — испуганно промолвила Несса. Во дворце у всех стен были бдительные глаза и чуткие уши, не хватало еще, чтобы слишком ретивый слуга побежал докладывать государю, что у ее величество свидание в оранжерее. Мы одни. Кэмбери выпустил ее руку и приблизился вплотную. Несса впервые ощутила его запах и как-то вдруг поняла, что видит Кэмбери в последний раз. Это открытие было настолько внезапным и бесконечно ясным, что она отступила в сторону и прошептала. «Вам лучше уйти, мой друг. Я счастлив видеть вас и хотела бы увидеть еще, но не сегодня». Кэмбри подхватил ее запястье и решительно привлек Нессу к себе. Несколько мгновений они стояли вплотную и смотрели друг другу в глаза. Затем Кэмбри выпалил. «Хорошо, я уйду, если вы просите, но я хочу, чтобы вы знали. Я люблю вас, люблю страстно и бесконечно, с тех пор, как увидел в первый раз. Я ни о чем не смею просить вас, но знайте, что моя жизнь в ваших руках. Распоряжайтесь ею, как пожелаете». «Уходите», — взмолилась Несса, — «умоляю вас, уходите. Вивит, мне страшно, я боюсь за вас». «Страшно только одно», — сказал Кэмбри, — «утратить вас навсегда». И приник к ее губам в поцелуй Время, казалось, остановилось, и Несси чудилось, что так будет всегда. Оранжерея, аромат цветов, лунный свет, скользящий по траве, и двое, что не в силах оторваться друг от друга. Но потом поодали очень деликатно кашлянули, и голос императора невероятно сладко осведомился. «Простите, господа, я не помешаю». И это был словно удар плетью. Несса тотчас же отпрянула и увидела Шани. Тот держал в одной руке фонарь, в другой свою военную саблю выглядел одновременно яростным, гневным и очень несчастным. Судя по одежде, сообщение бдительного наблюдателя подняло его из кровати, где государь уже десятый сон видел. «Шани, я», — начала было Несса, стремительно соображая, что уже тут можно сказать, кроме пошлых банальностей. Но он коротко оборвал ее вон Неса не шевельнул и сиша не повторил вон отсюда шлюха потом поговорим и уже кэмбери защищайтесь сударь посмотрим так ли вы хороши в бою как в охоте на чужих жен я к вашим услугам сударь с очаровательным куртуазным вызовом промолвил кэмбери и расстегнув сюртук небрежно швырнул ее в катку с пышными тропическими цветами Посмотрим, умеете ли вы драться с мужчинами или предпочитаете женщин и клинки зазвенели Короткая восточная рапира Кэмбери не была рассчитана на поединок с Альхарнской боевой саблей. Все-таки он шел не на дуэль, на свидание и взял с собой чисто символическое оружие – хулиганов на улице отпугивать. Однако бывший амьенский посол искупал недостатки рапира агрессивностью и достойным фехтования. И Несса видела, что Шани, в общем-то очень неплохой боец, отхватил кусок не по зубам. Впрочем, он не собирался сдаваться без боя. И вскоре батистовую рубашку Кэмбери раскроила на груди первая кровавая полоса. Больше всего несси хотелось закрыть глаза, оказаться в десятке миль отсюда, лишь бы не видеть этого поединка и не знать, что он вообще возможен. Наконец Кэмбери обманом маневром заставил Шаня раскрыться и нанес сильный удар в левую ключицу. А затем неуловимым движением подсек ноги, император рухнул на газон. Несса вскрикнула так горько, словно ранили ее. Кэмбери выдохнул с облегчением и подхватил саблю противника. Шани попробовала было встать, но Кэмбери ткнул его острым концом сабли в грудь. «Лежи, мерзавец. Но, как я и говорил, достойно сражаешься только с женщинами». «Вивит, не надо», — взмолилась Несса, пытаясь оттащить бывшего посла от поверженного мужа. Но Кэмбери было не сдвинуть с места. Темная кровь заливала рубашку Шани. Он дотронулся до раны, скривился и процедил. «Сказал же тебе, уйди!» И оттянул воротник рубашки, подставляя шею под удар милосердия. «Ну, давай!» «Нет!» – закричала Несса во всю мощь лёгких. Но Кэмбри уже перехватывал саблю для нанесения удара, а Шанни закрыл глаза, не желая ничего видеть. А потом негромко хлопнула пистоль. Кэмбри растерянно посмотрел на Нессу, и сабля высклинула из его ослабевших пальцев. Из пулевого отверстия в животе пульсирующими толчками выливалась кровь. Шанни перевёл пистоль выше и улыбнулся. «Всего доброго, мой друг!» Вторая пуля вошла бывшему амьенскому послу в левый глаз, и он умер, как говорится, не успев понять, что умирает. Тело Кэмбри грустно рухнуло в траву и застыло там, и Несси почудил вдруг, что это она умерла, это ее застрелили из припрятанного оружия, именно тогда, когда она меньше всего этого ожидала. Ей хотелось заплакать, закричать, любым способом избавиться от нахлынувшей пустоты с привкусом крови, но застыв соляным столпом, она не могла и пошевелиться. Шанни отбросил пистоль осторожно поднялся на ноги. В свете луны его лицо теперь не выглядело зловещим, просто бесконечно усталым. Он провел ладонью по окровавленной рубашке и произнес. «Собирайся, ты уезжаешь». Иногда мертвые говорят с нами, но мы их не слышим. Их негромкая, сбивчивая речь растворяется в шепоте листвы, в шорохе ночного дождя, в человеческих шагах. И, просыпаясь среди ночи, вряд ли можно точно сказать, Просто ли приснился этот невнятный лепет, или это давно отлетевшая душа в самом деле пришла, чтобы присесть на край ложа и сказать несказанное при жизни? Шанни осторожно опустился на скамью возле скромного надгробия и некоторое время молчал, а потом произнес «Привет». В пышных кустах щелкала ночная птичка. Буквы на надгробии были неразличимы в темноте. Шанни подумал, что не за горами первые дожди, непроницаемые туманы долгая-долгая осень. Бабье лето почти покинуло столицу. Последний раз Шанни приходил сюда сразу после войны. Десять лет назад, когда восторженная столица встречала и чествовала победителей, он в точности также сел на эту скамью и долго молчал, ни о чем не думая и слушаясь в голоса мертвых. Теперь же здесь царила тишина. Та, что давным-давно стала землей и травой, хранила молчание. В конце концов, чего он ждет? Пусть мертвые и говорят, но это не имеет отношения к нему нынешнему. Судьба множества раз проходилась по нему асфальтовым катком. В отместку он перекроил и свою жизнь, и чужие. Да что мелочиться, он всю историю планеты перекромсал на свой вкус, чтобы теперь окончательно распрощаться с собственным прошлым. Протянув руку, Шанни дотронулся до выбитых на надгробии букв. Случись все иначе, их с Хельгой дети сейчас были бы совсем взрослыми. Да что дети уже внуки были бы, и войны бы не случилось. Сейчас он словно находился вне времени. В его личной стране никогда-никогда не было ничего, кроме одиночества и тяжелых мыслей. Шаня очень редко вспоминал свою первую любовь, но если память о ней оживала, то вот так, до боли в груди. Ленты тумана скользили среди надгробий, тьма казалась почти ощутимой, а пригоршни городских огней, видимых отсюда, рассыпалась редкими искрами и медленно гасла. Все жители Аль-Харна от мала до велика были свято уверены в том, что ночью на кладбище страшно до одури. Шани же отлично знал, что бояться надо живых, самого себя в первую очередь. Мертвые молчали. Шани провел ладонями по лицу и негромко произнес. «Хельга, прости меня». Никто не ответил. Мертвые редко говорят слух